Для нас настало время познакомиться еще с одним героем этой запутанной истории. Напротив одного из лондонских домов, который выходил на угол Кевендир Сквера, несколько лет подряд сидел человек с деревянной ногой. В зимнее время грею другую ногу в корзинке и добывал себе пропитание следующим образом. Каждое утро в 8 часов утра он ковылял к своему углу, Неся вешалку, стул, козлы, доску, корзину и зонтик, связанные между собой Разобрав все это, он устраивал из козел и доски прилавок Доставал из корзины десяток яблок и горсточку-другую конфеты пряников После чего обращал корзину в грелку для ноги Развешивал на вешалке полный набор грошовых романсов Ставил за ней стул, словно за ширмой И усаживался там на весь день В любую погоду он неизменно был на своем посту В дождливую погоду он раскрывал зонтик над своим товаром, не над собой В сухую погоду он свертывал поленялый зонтик, обвязывал его веревочкой и клал под козлы Словно переросший качан салата, который, утратив сочность и цвет, увеличился зато в размере В правах на этот угол инвалид утвердился как-то незаметно В силу давности... И за все это время не сдвинулся с него ни на дюйм. Ветреный угол в зимнее время, пыльный угол в летнее время, неудобный угол в самое лучшее время года. Когда посредине улицы было тихо, бесприютные клочки соломы и бумаги крутились на углу вихрем, а когда везде было сухо, бочка с водой, словно пьяная, толкалась и плескалась, разводя на этом углу сырость и грязь. Над прилавком у него висела маленькая вывеска, на которой было написано его же собственной рукой. Поручения принимаются с точностью от дам и джентльменов. Остаюсь ваш покорный слуга Сайлас Век». С течением времени он убедил себя не только в том, что состоит в должности посыльного при угловом доме. «Хотя за весь год его посылали не больше пяти раз». И то по поручению кого-нибудь из прислуги. Но также и в том, что он и сам, старый слуга в этом доме, находится от него в вассальной зависимости и связан с ним узами преданности и чести. Поэтому он называл угловой дом не иначе, как наш дом. Из этих соображений, завидев в окне кого-нибудь из жильцов, он никогда не упускал случая поклониться. Oh. Это мисс Элизабет Мое почтение Он так мало знал обитателей дома, что даже имена для них придумывал сам За мисс Элизабет следовали маленький Джордж, тетушка Джейн, дядюшка Паркер Не имея к тому никаких оснований И поэтому весьма естественно настаивал на своем с большим упорством Положительно, ларек Сайлоса Вегга был самым неприглядным из всех лондонских ларьков, торгующих пустяками. При виде яблок лицо у покупателя сводило судорогой, при виде апельсинов начинались колики в желудке, при виде орехов ломило зубы.